Глава сороковая. Розовый атлас. Энджи Митчелл воспринимает эту комнату и находящихся в ней людей словно сквозь голографическую проекцию скользящих в воздухе символов. Будто бы эти разворачивающиеся плоскостями данные представляют собой различные точки зрения, хотя Энджи в большинстве случаев не уверен, на чьи именно. временами Они перекрываются или противоречат друг другу. Мужчина с неряшливым хвостом светлых волос и в расшитой черным бисером кожаной куртке — это Томас Трейл Джентри. Сквозь нее каскадом течет информация о его рождении и цифры греха. Постоянного места жительства не имеет — В то же время другой источник сообщает ей, что эта комната принадлежит ему. В сером слое официальных данных обнаруживаются бледно-розовые мраморные прожилки неоднократных подозрений ядерной комиссии в мошенничестве с коммунальными платежами. И вот Энджи видит его совсем в ином свете. Он похож на ковбоев, с которыми ее познакомил Бомби. Несмотря на молодость, Этот джентри совсем такой же, как те старики из «Джентльмена-неудачника». Он самоучка, эксцентрик, одержимый. По его собственному мнению, ученый. Он лунатик, безумец, виновный с точки зрения маман, с точки зрения легбы, в бесчисленных ересях. Леди Три Джейн, согласно своей эксцентричной классификации, определила его как Артюра Рэмбо. Отталкиваясь от этого имени, Энджи видит как вспышку еще одно лицо, но того зовут Ривьера. Это второстепенный персонаж ее снов. Молли специально оглушила этого джентри, выстрелив из игольника так, что разровная игла детонировала в 18 сантиметрах от его черепа. У Молли... Как и у девочки Моны, греха нет. Ее рождение не зарегистрировано. И, тем не менее, вокруг ее имени, имен, роятся мириады предположений, слухов, противоречащих друг другу сведений. Уличная девчонка, проститутка, телохранитель, наемный убийца, она на различных уровнях сливается с тенями героев и злодеев — чьи имена ничего не говорят Энджи, хотя остаточные их образы уже давно вплетены в ткань мировой культуры. Раньше всё это тоже принадлежало Три Джейн, а теперь принадлежит ей, Энджи. Молли только что убила человека, всадив ему в горло одну из своих разрывных игл Упав на стальные перила, Тяжёлое, увешанное оружием мёртвое тело обрушило значительный участок подвесного мостика. Из этой комнаты нет другого выхода. Факт, обладающий определённым стратегическим значением. В намерение Молли, вероятно, не входило уничтожение подвесного мостика. Она стремилась лишь помешать головорезу-наёмнику воспользоваться его привычным оружием — мощным короткоствольным ружьём с покрытием из чёрного светопоглощающего сплава. Тем не менее, чердак джентри теперь надёжно изолирован. Энджи понимает, что значит Молли для Три Джейн, видит, почему Три Джейн желает заполучить эту женщину, видит причину её ненависти и, зная это, постигает всю банальность человеческого зла. Энджи видит, как Молли беспокойно рыщет по серому зимнему Лондону. Рядом с ней — маленькая девочка. И знает, не зная откуда и как, что та же самая девочка находится сейчас на Маргейт-Роуд, 23, Брикстон. Континьюнити? До недавнего времени отец девочки был хозяином человека по имени Суэйн. Позже этот ловчила перешёл на службу к Триджейн. Ради информации — которой она снабжает тех, кто повинуется ее воле. Как и Робин Ланье. Хотя, конечно, последний надеется, что ему заплатят иной монетой. К девушке Моне Энджи испытывает странную нежность, жалость и до некоторой степени завидует ей. Хотя девушку изменили так, чтобы она как можно больше напоминала ее саму, жизнь Моны не оставила практически никаких следов в ткани бытия и олицетворяет в знаковой системе легбы максимальное приближение к невинности. Черри Ли Честерфилд окружена печальными небрежными каракулями. Её информационный профиль напоминает рисунок ребёнка. Привлечение к суду за бродяжничество, нелепые долги, прерванная карьерами техника скорой помощи шестого разряда. И всё это в обрамлении даты рождения и греха. слик или Слик Генри, среди негреховных. Но Три Джейн, Континьюнити, Бобби — все они щедро одаривали его своим вниманием. Для Три Джейн он служит как бы фокусом второстепенного ассоциативного кода. В его последовательном ритуале конструирования роботов, реакции на вызванную уголовной химкоррекцией психическую травму, она видит собственные провалившиеся попытки изгнать призрак бесплодной мечты Тесье Эшпулов. В коридорах памяти три джейн Энджи нередко набредала на каморку где манипулятор с паучьими лапами, перемешивая обломки краткой и вздорной истории блуждающего огонька, воплощает в шкатулки пронзительно печальные, горькие воспоминания. Акт затянувшегося художественного коллажа. А у Бобби воспоминания иные не получены от художника, сумевшего добраться до Вавилонской библиотеки «Три джейн Это рассказ о медленном, печальном, почти ребяческом труде, воздвигающем на плоской равнине под названием «Собачья пустошь» новые образы боли и памяти. Внизу, в холодной темноте фабрики, одна из кинетических скульптур Слика, управляемая под программой Бобби, Как раз сейчас отделяет левую руку от тела очередного наемника при помощи механизма, позаимствованного два года назад у комбайна китайского производства. Наемник, чье имя и грех проплывают мимо Энджи цепочкой горячих серебристых пузырьков, умирает, прижавшись щекой к сапогу пташки. Только Бобби, единственный из всех людей в этой комнате, не представлен символами. И Бобби — это не отслужившее свой век тела, ремнями привязанное к носилкам, с подбородком покрытым плёнкой засохшей блевотины. Бобби — это даже не насмешливое до да более знакомое лицо, глядящее на неё с монитора на верстаке джентри. Может быть, Бобби — это массивный параллелепипед памяти, привинченный над носилками. И вот, ступив на уходящие в бесконечность дюны грязного розового атласа под искусственным стальным небом, Энджи наконец-то свободна и от этой комнаты, и от всей её информации. Рядом с ней идёт Бригитта, и нет никакого давления или пустоты ночи, никакого гудения потревоженного улья, Нет свечей. Континьюнити тоже тут, представленный в виде самоходного завитка серебристой мишуры, который почему-то напоминает Энджи о Хилтоне-Свифте на пляже в Малибу. «Как ты себя чувствуешь? Лучше?» — спрашивает Бригитта. «Спасибо. Намного». Я так и думала. «Почему тут континьюнити?» потому что он твой двоюродный брат созданный из биочипов мааса потому что он юн мы провожаем тебя на свадьбу но кто ты бригитта что ты есть на самом деле я послание которое приказали написать твоему отцу я веве которое он Прочертил в твоей голове. Бригитта придвигается ближе. Будь поласковей, континьюнити. Он боится, что своей неуклюжестью заслужил твое недовольство. Серебристая мишура бежит впереди них по атласным дюнам, чтобы возвестить о прибытии невесты.